Школа жизни Мыльный пузырь Одно мгновение живет этот блаженный шарик. Всего один краткий миг и конец. Радостный миг. Светлое мгновение. Но его надо создать и уловить, чтобы насладиться как следует, Иначе все исчезнет безвозвратно. О, легкий символ земной жизни и человеческого счастья! Легкими стопами, тихими движениями, сдерживая дыхание, надо приступать к этому делу. Заботливо выбрать соломинку, непомятую, девственную, без внутренней трещины. Осторожно, чтобы не раздавить ее, надо надрезать один конец и отвернуть ее стенки, и потом бережно окунуть ее в мыльную муть, чтобы она волю напилась и насытилась. Лучше не торопиться. Главное — не волноваться и не раздражаться, Все забыть, погасить все мысли и заботы, Отпустить все напряженные мускулы И предаться легкому душевному равновесию, Ведь это игра, и захотеть играющей красоты, Заранее примирившись с тем, что она будет мгновенная, И быстро исчезнет. Теперь можно бережно извлечь соломинку — Отнюдь не стряхивая ее И доверяя ей, как верному помощнику, Затем набрать побольше воздуха, Полную грудь и... Тихо-тихо, Чуть заметным скупым дуновением Дать легчайший толчок Рождению красоты. Вот он появился, желанный шарик, Стал наполняться и расти, Не прерывать дыхание, Бережно длить игру, Ласково беречь рожденное создание, Чутким выдохом растить его объем, Пусть покачивается чуть заметным ритмом На конце соломинки, Пусть наполняется и растет. Вот так! Разве не красиво? Законченная форма, веселые цвета, Все богаче и разнообразнее оттенки красок И внутри играющее круговое движение. Шар все растет, все быстрее внутреннее окружение, Все сильнее размах качания, Целый мир красоты, законченный и прозрачный. А теперь создание завершилось. Оно желает отделиться, стать самостоятельным И начать радостный и дерзновенный полет — Через пространство Надо остановить дыхание И отвести соломинку от губ Окрестный воздух должен замереть Ни резких жестов, ни вздоха, ни слова Бережным движением надо скользнуть соломинкой в сторону И отпустить воздушный шар на волю О дерзновенно легкий полет навстречу судьбе, о миг беззаботного веселья, и вдруг все погибло, и веселое создание разлетелось брызгами во все стороны. Ничего, мы начнем сначала. Что за ребячество, какой смысл в этой детской забаве? Да, это, конечно, детская забава. И все же не только детское, и не просто забава. Признаюсь, я с удовольствием предаюсь этой игре И многому научился при этом. Помилуйте, да чему же можно научиться у мыльного пузыря? Всякая красота, даже самая малейшая, даже самая бесцельная — а также всякий радостный миг жизни, имеют большую неприходящую ценность. Они смывают душевное огорчение, они несут нам легкое дыхание жизни, даже и тогда, когда учат нас бережно выпускать воздух, и дают нам немножко счастья, и мы можем быть уверены, ни один легкий счастливый миг не пропал даром в человеческой жизни, а, следовательно и в мировой истории. Совсем не надо ждать, чтобы легкая красота или этот счастливый миг сами явились и доложили нам о себе. Надо звать их, создавать, спешить им навстречу. И для этого годится всякая невинно наивная игра, состоящая хотя бы из соломинки и мыла. Так много легкого и красивого таится в игре. И родится из игры. И недаром дыхание игры живет в искусстве, Во всяком искусстве, даже в самом серьезном и трудном. Не отнимайте у взрослого человека игру, Пусть играет и наслаждается. В игре он отдыхает, делается радостнее, ласковее, добрее, Становится как дитя, А свободная, невинная, целесообразность, бескорыстная и самозабвенная, может исцелить его душу. Но мгновение красоты посещает нас редко и гостит коротко. Оно исчезает так же легко, как мыльный шарик. Надо ловить его и предаваться ему, чтобы насладиться. Обычно оно не повинуется человеческому произволению, и насильственно вызвать его нельзя. Легкой поступью приходит к нам красота, Часто неожиданно, ненароком по собственному почину. Придет, осчастливит и исчезнет, Повинуясь своим таинственным законам. И к законам этим надо прислушиваться, К ним можно приспособиться, В их живой поток надо войти, Повинуясь им, но не требуя от них повиновения. Вот почему нам надо научиться внимать, Затаенным дыханием внимать природе вещей, чтобы вступить в ее жизненный поток и приобщиться к счастью природы и красоте мира. И потому всякий, кто хочет живой природы, легкого искусства, радостной игры, Должен освободить себя внутренне, погасить в себе всякое напряжение, отдаться им с детской непосредственностью и блюсти легкое душевное равновесие, наслаждаясь красотой и радостью живого предмета. Наши преднамеренные, произвольные хотения имеют строгий предел. Они должны смолкнуть и отступить, и творческая воля человека должна научиться повиновению. Послушание природе — есть путь к радости и красоте. Мы не выше ее. Она мудрее нас, она сильнее нас, ибо мы сами природа, и она владеет нами. Ее нельзя предписывать, ее живой поток не следует прерывать, и тот, кто дует против ветра или в перебой его полету, не будет иметь успехом. Порыв не терпит перерыва. А прерванный порыв уже не порыв, а бессилие. Но прежде чем предаться этому играющему порыву и приступить к созданию новой красоты, надо возыметь доверие к себе самому. Надо погасить всякие отговорки и побочные соображения. Надо отдаться непосредственно, не наблюдать за собой, не прерывать себя, не умничать, не обессиливать себя разными намерениями и претензиями. Надо забыть свои личные цели и свои субъективные задания, ибо всякая игра имеет свою предметную цель и свое собственное задание. Этой цели мы и должны отдаться чем наивнее, чем непосредственнее, чем цельнее, тем лучшим. А когда он настанет этот радостный миг жизни, надо его беречь, ограждать, любить, все забыть и жить им одним, как замкнутым кратковременным, но прелестным мирозданецем. Тогда нам остается только благодарно наслаждаться. И в наслаждении красотой находить исцеление. А если однажды настанет нежеланный миг, И наша радость разлетится легкими брызгами, Тогда не надо роптать, сокрушаться Или, боже избави, отчаиваться. Тогда скажем угасшему мигу Ласковое и благодарное «Прости!» И весело и спокойно Начнем с начала. Вот чему я научился у мыльного пузыря. И если кто-нибудь подумает, что сам мой рассказ не больше, чем мыльный пузырь, то пусть он попробует научиться у моего рассказа той мудрости, которую мне принесло это легкое, краткожизненное, но прелестное создание. Может быть, ему это удастся. Облака. Я полюбил облака еще ребенком. Я не знал, за что, и не мог бы тогда рассказать, Чем они меня пленяют, но я мог любоваться ими без конца. Они казались мне живыми существами, Которые сами плывут в блаженную дали меня зовут собой. Там жизнь воздушная и светла, легка и радостна. Какие-то желанные сны просыпались в душе, Какие-то чудесные сказки завязывались в этих облаках. Я засматривался на эти воздушные сказки, Пока не заболевала шея и не начиналось тихое головокружение. Кто-нибудь из старших называл меня ротозеем, И я ходил некоторое время, словно пьяный. О, любимые друзья моих детских мечтаний, Кроткие, ласковые, озаренные! Мы ничего не требовали друг от друга, Мы ничего не обещали друг другу, Они только плыли надо мной, А я наслаждался ими И забывал мои детские огорчения. Я уже давно вырос, Но ребенок живет во мне по-прежнему, и радуются на своих старых и всегда юных друзей, а говорят, будто на свете нет вечной привязанности. Как только жизнь становится мне в тягость, как только земные обстояния кажутся мне непосильными, я обращаюсь к облакам, я ухожу в их созерцание и утешаюсь. Совсем незаметно и неожиданно оказываешься в другом мире, живущем по иным законам, и радостно принимающим тебя в свой состав. Какая дивная вознесенность надо всем, и как она легка! Она дается им сама собой, без малейшего труда, она у них врожденная, и потому они сами так легки, так скромны, так свободны от всяких притязаний. Они, наверное, не знают ничего о своей величавости и вознесенности» или может быть они все же смутно ощущают ту могучую неизмеримую божественную высоту, которая простирается над ними и потом эта тишина это спокойствие это дивная беззвучность она изливается от них и воспринимается нами как облегчение как отпущение И освобождение, и в глубине души родится лермонтовская мечта стать, как они, Приобщиться к их беззаботности, бесстрастию их воздушных игр, Безболию и безволию этих светорожденных созданий. Как быстро они возникают, как покорно они сливаются, растекаются и тают, Как охотно они исчезают совсем, Приемля свою судьбу и поддаваясь легчайшему ветерку. И все-таки чудится иногда, что они уверенно и настойчиво плывут к своей цели, Как если бы они точно знали, куда спешат. И вечно меняется их образ, их очертания, их строение. Каждый миг обновляет их, каждый час делает их неузнаваемыми, Каждый день несет нам небывалое и неповторимое, неисчерпаемое богатство воздушных форм, непредвиденные сочетания бытия и небытия, пустоты и полноты, нежданные, неописуемые оттенки света и тени, тусклой серости и ликующих красок. То простота млечного покрова, то прозрачность тончайшей сети, то сложнейшее нагромождение тяжелых масс, И подчас их облик так странно напоминает наши земные формы. Не горы ли вознеслись там вдали, закрывая горизонт? А здесь не развалины ли небесного замка? Как таинствен этот вход в огромную пещеру? Проползают и исчезают драконы, проплывают лежащие ели, слагаются и уносятся крылья ангелов. Вихрями вьются легкие кудри, Плывут воздушные корабли, Встают грозные играющие видения, И все исчезает, И вот на голубом небе не облачко. Сколько чудесных поэм, Сколько блаженных возможностей, Сколько мгновенных поэм, Вызываемых к жизни И отзываемых неведомым поэтам мироздания, И все всегда прекрасным. Прекрасно и значительно, даже и тогда, когда все сольется в серую, сумрачную, безнадежную пелену. Великое зрелище, щедрый дар, небесная картина, Божия беседа и Божие утешение. Этот дар дается нам для того, чтобы нам было куда спастись из этого перенапряженного, замученного мира с его злобой и тяготой, с его чрезмерными требованиями. И здесь нам открывается дверь в царство легкой безответственности и прекрасного безразличия. Тут от нас никто ничего не требует, никто ничем не грозит и ни к чему не принуждает. Нам не нужно желать добиваться, судить, отвергать, сосредоточиваться и помнить. Здесь не надо бороться и негодовать, здесь можно забыться. Пусть задремлет утомленная воля, пусть исчезнут напряженные помыслы, пусть успокоится огорченное или раненое сердце. Человек предается легкому и свободному взиранию, ему дается счастье чистого и бескорыстного созерцания. Он вступает в некий Божий театр, древний как мир и благостный как его творец облака дают нам самозабвением уводят нас от дневной заботы смягчают и утоляют наш гнев разрешают все судороги души Угашают ее жадность рассеивают ее сумраки и смягчают ее упрямство столь бесстрастные и свободно их течение столь кротко и благодушно их легкое естество Успокаивается ожесточенная воля и сладостно становится человеку ничего не желать и иметь право на безволие. Отдыхает утомленная мысль, и упоители наказываются покой бездумия, рассредоточенного и наивного неразумением. Изболевшееся сердце перестает любить или не любить, звать или возмущаться — Целебно льется в него бесстрастие тишины, Смирения и благодарности. И вся душа очищается, созерцая этот символ Земной отрешенности и небесной благости, Все покрывающей и прощающей щедрости. Если бы мы чаще и дольше созерцали облака, То мы, наверное, сами стали бы лучше — Ведь это живые сказки, сказки о том, как сбываются несбыточные желания, или, может быть, это верные тени высших небесных сил? Может быть, это дым ходильный, клубами обивающий незримый алтарь Божий. Почему сердце мое трепещет от предчувствия, когда заходящее солнце освещает это мощное грозное облако, как бы благословляя Его и даруя Ему? невиданную красоту. Почему я чувствую иногда, что по этим облакам во всей силе и славе их мог бы шествовать сам Господь Вседержитель? Может быть, это просыпается во мне довременная память о том, что совершалось в древнем бытии вещей? Или, может быть, я сам некогда был облаком и ныне радостно узнаю моих древних братьев? Кто созерцает облака и живет в них сердцем, тот видит сны наяву, сны о возможном и приближающемся совершенстве. Может быть, это снятся нам дивные помыслы Божии, легким дуновением покинувшие лоны Его. О лишениях. Когда мне стукнуло восемь лет, бабушка подарила мне на елку красивую тетрадь в синем софьянном переплете и сказала вот тебе альбом записывай в него все что тебе покажется умным и хорошим и пусть каждый из нас напишет тебе что нибудь на память вот было разочарование мне так хотелось ловенных солдатиков они даже по ночам мне снились и вдруг альбом Какая скучища! Но дедушка взял мою софьянную тетрадь и написал на первой странице. «Если хочешь счастья, не думай о лишениях. Учись обходиться без лишнего». Да, хорошо ему было говорить «не думай». А мне было до слез обидно. Но пришлось примириться. Я тогда и не заметил, как глубоко меня задел этот постылый жизненный совет, данный мне дедом. Сначала я и слышать о нем не хотел, это была прямая насмешка надо мной и над моими солдатиками, но позднее, и потом, еще много лет спустя, у меня было так много лишений в жизни, и всегда, когда мне чего-нибудь остро не доставало, или когда приходилось терять что-нибудь любимое, я думал о софьянной тетради и об изречении деда. Я и сейчас называю его Правилом счастья или законом оловянного солдата, кажется, тут замешана и сказка Андерсона, стойкий оловянный солдатик. Храбрый был малый, прошел через огонь и воду и даже глазом не моргнул. А теперь этот закон, кажется, мне выражением настоящей жизненной мудрости. Жизнь есть борьба, в которой мы должны побеждать, а победителем становится тот, кто осуществляет благое и справедливое. Конечно, тут являются искушения опасности, и каждая опасность есть в сущности угроза. Если рассмотреть все эти угрозы, то все они приблизительно одинаковы, они грозят лишениями. Потому что так называемые унижения — суть тоже лишения в вопросах независимости, признания со стороны других и жизненного успеха. Эти лишения бывают, конечно, наиболее тягостными. Нельзя примириться с утратой истинного достоинства и уважения к себе, но нельзя принимать к сердцу отсутствие успеха у других, а также поношение и клевету. Мы должны уметь обходиться без жизненного успеха, без почета и без так называемой славы. И вот, если я буду бояться таких и им подобных лишений, то мне придется отказаться от главного – предметного успеха в жизни и от победы в жизненной борьбе. А если я хочу предметной победы, то я должен пренебречь лишениями И презирать угрозы. То, что иногда называют крепкими нервами, есть не что иное, как мужественное отношение к возможным или уже начавшимся лишениям. Все, что мне грозит, и притом часто только грозит, и даже не осуществляется, есть своего рода лишение. Лишения в области еды, питья, одежды, тепла, удобства, имущества, здоровья и так далее. И вот человек, поставивший себе серьезную жизненную задачу, имеющий великую цель и желающий предметного успеха и победы, должен не бояться лишений. Мужество перед лишениями и угрозами есть уже половина победы или как бы выдержанный экзамен на победу. Тот, кто трепещет за свои удобства и наслаждение, за свое имущество и спокойствие, тот показывает врагу свое слабое место. Он подставляет ему Ахиллесову пету и будет скоро ранен в нее. Он будет ущемлен, обессилен, связан и порабощен. Ему предстоит жизненный провал. Всю жизнь нам грозят лишением. Всю жизнь нас беспокоит мысли и заботы о возможных потерях, убытках, унижениях и бедности. Но именно в этом и состоит школа жизни, в этом подготовка к успеху, закал для победы. То, чего требует от нас эта школа, есть духовное преодоление угроз и лишений. Способность легко переносить заботы и легко обходиться без того, чего не хватает входит в искусство жизни. Никакие убытки, потери, лишения не должны выводить нас из душевного равновесия. Не хватает? Пускай себе не хватает. Я обойдусь. Нельзя терять священное и существенное в жизни. Нельзя отказываться от главного, за которое мы ведем борьбу. Но все несущественное, повседневное, все мелочи жизни — не должны нас ослеплять, связывать, обессиливать и порабощать. Искусство сносить лишения требует от человека двух условий. Во-первых, у него должна быть в жизни некая высшая, все определяющая ценность, которую он действительно больше всего любит и которая на самом деле заслуживает этой любви. Это и есть то, чем он живет и за что он борется. То, что освещает его жизнь и направляет его творческую силу, то, перед чем все остальное бледнеет и отходит на задний план. Это и есть священное и освещающее солнце любви, перед лицом которого лишения не тягостны и угрозы не страшны. Именно таков путь всех героев, всех верующих, исповедников и мучеников. И, во-вторых, человеку нужна способность сосредоточивать свое внимание, свою любовь, свою волю и свое воображение не на том, чего не хватает, чего он лишен, но на том, что ему дано. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет всегда голоден, завистлив, заряжен ненавистью. Вечная мысль об убытках может свести человека с ума или уложить в гроб. Вечный трепет перед возможными лишениями унижает его и готовит его к рабству. И наоборот, тот, кто умеет с любовью вчувствоваться и вживаться в ему, тот будет находить в каждой жизненной мелочи новую глубину и красоту жизни, как бы некую дверь, ведущую в духовные просторы или вход в сокровенный Божий сад. Или колодец, щедро льющий ему из глубины бытия, родниковую воду. Такому человеку довольно простого цветка, чтобы коснуться божественного миротворения, И изумленно преклониться перед ним. Ему, как Спинозе, достаточно наблюдения за простым пауком, Чтобы постигнуть строй природы в его закономерности. Ему нужен простой луч солнца, как диогену, Чтобы испытать очевидность и углубиться в ее переживания. Когда-то ученики спросили у Антония Великого, Как это он видит Господа Бога? Он ответил им приблизительно так. Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, Я вижу, как солнце встает, Слышу, как птички поют. Тихий ветерок обдувает мне лицо, И сердце мое видит Господа и поет от радости. Каким богатством владеет бедняк, если он умеет быть богатым? Это значит еще, что лишения призывают нас к сосредоточенному созерцанию мира. Так, как если бы некий сокровенный голос говорил нам, «В том, что тебе уже дано, сокрыто истинное богатство». Проникни в него, овладей им, и обходись без всего остального, что тебе не дано, ибо оно тебе не нужно. Во всех вещах мира есть измерение глубины, и в этой глубине есть потаенная дверь к мудрости и блаженству. Как часто за богатством скрывается сущая скудость, жалкое убожество, а бедность может оказаться сущим богатством — если человек духовно овладел своим скудным состоянием. Поэтому нехорошо человеку обходиться без лишений. Они нужны ему. Они могут принести ему истинное богатство, которого он иначе не постигнет. Лишения выковывают характер, по-суворовски воспитывают человека к победе, учат его самоуглублению и обещают ему открыть доступ к мудрости. И я не ропщу на лишение и утраты, постигшие меня в жизни. Но о моей синей софьяной тетради, научившей меня когда-то закону оловянного солдатика, я вспоминаю с благодарностью. Она отняла у меня когда-то желанную игрушку, но открыла мне доступ к истинному богатству. И ее я не хотел бы лишиться в жизни». О здоровьем. Как это томительно все время думать о своем здоровье, вечно беречься, всего опасаться, обходиться без запрещенного и все спрашивать, не повредит ли мне то-то и то-то. Вся жизнь наполняется страхом и опасениями. Все время наблюдаешь за собой, живешь с оглядкой и становишься сам себе тюремным наблюдателем. Радость жизни исчезает. Душой овладевает мнительность и похонтрия. Не жизнь, а прозябание. Кому и зачем нужна такая жизнь? Так жаловался я однажды в письме к моему деду, когда у меня начался процесс в легких, и я должен был лечь в санаторий на много месяцев. Вот была тоска. Один этот градусник три раза в день, который я называл тогда «тюрьмометром», Я был молод, подвижен, разговорчив и как раз начал интересную научную работу, которая требовала постоянных справок в библиотеке и выписок. И еще одно. Я был влюблен и не уверен в ее отношении ко мне. Ах, как я тогда терзался! Милый мой дед, он давно уже скончался, но я сохранил его ответное письмо. Оно настолько значительно и глубокомысленно, что его следовало бы непременно напечатать. У моего деда философия вырастала из сердца, питалась созерцанием и сливалась жизнью. Но больших философских трудов после него не осталось. Вот его письмо от слова до слова. «Ах ты, мой нетерпеливец!» — писал он мне. «Чего ты томишься?» — Ведь я по письму твоему слышу, как ты тоскуешь. Пожалуйста, успокойся и не мешай своему врачу. Да нет, не санаторному, бог с ним, он все равно будет делать свое дело. Я разумею твоего собственного, внутреннего врача, с которым ты не в ладах. А ты о нем ничего не знаешь? Тогда я должен рассказать тебе про него. Но ты изволь спокойно лечь. Поудобнее, — Вот так, на спину. — Удобно? — Ну и не напрягайся, не делай угрюмого лица. Если будешь предаваться мрачным мыслям, то ничего не услышишь и не поймешь из моего рассказа. — Пожалуйста, не хмурь бровей. Дыши спокойно и глубоко, будто заснуть хочешь. — Ну вот. — А теперь слушай меня сердцем и внутренне проверяй каждое мое слово. У всякого из нас есть свой собственный внутренний врач. Его нельзя ни видеть, ни слышать. Он ведет скрытую, таинственную жизнь и не отвечает на прямые вопросы. Но к нему можно и должно прислушиваться. Изредка мы его видим во сне, но обыкновенно не знаем, что это он. Тогда нам снится какой-то симпатичный, дружелюбный человек, которому мы питаем полное доверие, он очень благожелателен» сопровождает нас, молча помогает нам в делах и устраняет всякие неприятности. Обычно мы не видим даже его облика. Он живет как будто в тени. Мы чувствуем только доброе и заботливое существо и просыпаемся с чувством благодарности, ободренные и обласканные. Это и есть наш внутренний врач, который нам дан на всю жизнь и с которым мы должны жить в ладах. Ты, конечно, спросишь, как до него добираться? А видишь ли, у нас есть особый дар внутреннего созерцательного внимания, и нам надо упражнять его. Надо прислушиваться к жизни нашего собственного инстинкта, той великой и умной подземной силы, без которой наша жизнь была бы совсем невозможной. Эта сила растит и строит человеческий организм. Это удивительное сожительство или земное единожительство — «Личного тела и личной души. Он печется о нас, ведет нас и охраняет, присутствует во всех органах нашего естества. Можно было бы сказать, что каждому человеку дан от Бога некий внутренний строитель. Это он просыпает тебя по утрам, потому что ты достаточно поспал. Он именно просыпает тебя изнутри, тогда как другие люди могут тебя только разбудить». Ты видел, вероятно, людей, которых никак не добудешься. Понятно, почему. Ты их насильно и произвольно будешь, а их, органически внутренно, спит. Ты поскользнешься на ходу, а он уже позаботился о том, чтобы ты не упал. Он поддержал твое равновесие. Ты порезал палец, и уже все сделано для того, чтобы ты не истек кровью, и пока ранка не заживет, она будет изнутри залечиваться твоим заботливым врачом. Что бы ты ни предпринял, он все время заботится о тебе. Ты сегодня много поработал и хотел бы просидеть над книгами еще всю ночь. Он считает это вредным и заявляет об этом в форме усталости и сонливости. И если ты будешь настаивать на своем, начнешь много курить и пить крепкий кофе, то ты окажешься с ним в разладе, и он может устроить тебе внутреннюю забастовку. Трудный и напряженный день прошел». Тебе пора спать, и он сигнализирует тебе об этом. Глаза твои слипаются, ты начинаешь зевать и становишься вял и сонлив. Это от него идут чувства голода, жажды, холода, скуки и тоски. Ты не бережешь себя, ты не знаешь, что тебе нужно, а он знает все потребности твоего организма и бережет тебя. Это он предупреждает тебя о том, что тебе нужно больше углеводов, сахар. Меньше соли, гораздо больше витаминов. Это от него мороз по коже, Чихание, зубная боль, Повышенная температура, обложенный язык. Если ты не считаешься с этим, Тем хуже для тебя. Он не может и не будет уговаривать тебя, А сделает тебя слабым и больным. Одумывайся и опоминайся. Забрел в тупик — Ищи выхода. О каждом излишестве — вино, О каждом упущении — отморозил нос. Он все время дает тебе знать. Живой человек — есть целая система равновесий. Равновесие тепловое, пищевое, сонно-бодрственное, Равновесие в напряжении мускулов и нервов, Кровообращение, мера движения и покоя, Мера горя и радости мера чувственных наслаждений и мера целомудрия, мера сосредоточенной мысли и мера отвлечения и развлечения. Это он блюдет во всем необходимую меру и надлежащее равновесие и знает, что тебе необходимо. Это он сокращает твою работоспособность, посылает тебе мигрень или бессонницу, или желание прыгать и бегать, или валит тебя на теплую лежанку, или устраивает тебе длительный невроз. Это он побуждает беременную женщину есть мел или древесный уголь, потому что они ей необходимы для ребенка. Когда ты в темноте подходишь к незримой для тебя опасности, он предупреждает тебя замиранием сердца и чувством непонятного ужаса. Надо приучиться прислушиваться ко всему этому. Таинственный врач твоего инстинкта мудрее и дальновиднее тебя. Он во всем требует равновесия, целесообразности и меры. Он есть воплощение молчаливой творческой мудрости. А от нас он требует внимания и повиновения. И за это он посылает нам здоровье, само себя поддерживающее равновесие жизни – и легкое, бодрое самочувствие. Это искусство, прислушиваться к бессловесному голосу своего инстинктивного врача, современный человек, к сожалению, утратил. Первобытный человек обладал этим даром и был счастлив, Но теперешний злосчастный умник не способен к этому. Он гордится своим рассудочным мышлением и воображает, что сознательная мысль составляет главную суть и силу жизни. Он воображает, что культура одолела природу и подчинила ее себе. Он самодовольный рассудочник и гордец, и думает, что его произвол призван покорить богозданную природу и, может быть, даже впоследствии заместить ее. Он доходит до того, что выдумывает всякие противоестественные теории и способы жизни, и ставит все вверх ногами, а его безбожие ослепляет его все более и более и завлекает его все дальше и дальше. Грех противоестественности становится все глубже у современного человека, и ему уже не избежать справедливого возмездия. Упорное неповиновение природе может сломать человеку хребет, ибо тот, кто восстает против богозданной природы, бунтует против Бога. Поэтому нам надо кое в чем вернуться назад к богозданной природе, чтобы вернуть себе дары неба. Мы должны научиться ладить с нашим инстинктивным строителем и таинственным врачом. Мы должны научиться вопрошать его, не надеясь на словесный ответ, чего бы ему хотелось, чего бы он желал избежать, что ему подходит и что нет и что он решительно отклоняет, как вредное. Тут не следует умничать, не надо ничего изобретать самому. Советоваться со своим врачом совсем не значит потакать своим страстям и вожделениям. Это совсем иное. Человек внутренне сосредоточивается и прислушивается голосу своего организма. Он внемлет голосу своего инстинкта. Но не его слепоте и страстности, не его противодуховной жадности, а его духовной мудрости, данной ему от Бога и взлелейной от природы. Человек как бы возрождает в себе тот акт, при котором дух владеет инстинктом до самой его глубины и самой его глубины. Он совещается с духом своего инстинкта и олицетворяет его в образе своего врача. Это пробуждает в душе древнюю первозданную глубину, которая, может быть, уже совсем заглохла, а может быть, только засушена рассудком. Человек как бы стучится в дверь своего богоданного и естественного врача, чтобы приобщиться его самодеятельной мудрости и возобновить в себе органическое самочувствие природы. Врач отвечает без слов. Его мудрость не логична, а органична. Он молча указывает нужное, одобряет, подтверждает или отводит, не советует. Именно там, в этой глубине инстинктивной духовности, живет творческое зерно здоровья. Тот дивный дар органического самоцеления, с которым мы должны вступить в связь. Вот в этом-то и дело, мой нетерпеливый мальчик. Ты тоже утратил живую непосредственную связь с твоим строителем и врачом, и вследствие этого ты заболел. Теперь тебе надо во что бы то ни стало восстановить эту связь. Тебе нужно не просто вылечиться от кашля и зарастить раненое легкое. Тебе нужно начать новый образ жизни. Ты должен вступить в живой ритм природы, как бы окунуться в поток самоцеления и естественного самоподдержания. Это нельзя сделать насильно простым решением в кратчайшее время». Ты должен постепенно освоиться с мыслью, что здесь надо не приказывать, а повиноваться, не эксплуатировать свои силы по произволу, а меру напряжения и равновесия во всей жизни. Только повинуясь природе, можно ей повелевать. Кто живет и творит вместе с ней, из нее — Того нанесет охотно и радостно, как своего господина, ибо природа, подобная судьбе, ведет послушного и насильно тащит непокорного. Поэтому, если ты будешь доверять своему инстинктивному врачу и слушаться его тихих указаний и предупреждений, то тебе не надо будет постоянно тревожиться о своем здоровье. Он будет делать это за тебя». Ты будешь жить, любить и творить, а он будет поддерживать твое здоровье. Ты будешь блюсти его органические пожелания, а он будет идти навстречу всем твоим духовным требованиям. Вы будете сообща живым, здоровым, единством. И ты будешь здоров, и будешь наслаждаться прекрасным, уверенным спокойствием за себя и за свое дело. Так-то, мой милый? Здоровье есть нечто большее, чем люди обычно думают. Здоровье есть предначертанное Богом и угодное Ему гармония между личной природой и личным духом. Каждый человек создан для здоровья и призван к тому, чтобы быть здоровым. В больном виде мы не соответствуем нашему назначению и Божьему замыслу, Какая ему радость от наших уродств и мучений? Он посылает нам недуг для того, чтобы мы выздоровели, как путь к здоровью. Поэтому болезнь есть как бы таинственная запись, которую нам надо расшифровать. В ней записано о нашей прежней неверной жизни и потом о новой, предстоящей нам мудрой и здоровой жизни». Этот шифр мы должны разгадать, истолковать, и осуществить. В этом смысл болезни. И все это есть чудо, живое чудо природы, великое чудо Божие, которое мы по привычке не замечаем. Мы проходим мимо него, и наше заглохшее сердце остается холодным и безразличным. Подумай только, как это дивно. В каждом из нас заложена способность – осуществлять в себе задуманную Богом гармонию духа, души и тела. Каждому из нас дан таинственный строитель и врач, призванный к осуществлению этой гармонии. Каждый из нас обладает даром погрузиться в себя духом и возвать к этой предначертанной и обетованной гармонии. Это значит сразу вернуться к природе и предать себя воле. Божьей. Но не верь мне на слово. Постарайся увидеть это все самостоятельно. Воспользуйся для этого своей болезнью. Она должна не только исцелить тебя, ибо в этом ее призвание, но и умудрить. А мудрость дается только через испытания и страдания. Поэтому не сердись на свою болезнь, дай себе отпуск, представь себе, что ты уехал в путешествие и должен привести с собой дружбу со своим врачом, дар здоровья и органическую мудрость. Пережив все это сам, проверь, удостоверься и доведи себя до очевидности. Для этого нужно терпение. Все прекрасное на свете растет и развивается медленно, а ты ведь хочешь именно прекрасного предначертанной от Бога жизненной гармонии. Взрасти ее, и вся жизнь твоя озарится по-новому, и любовь, и семья, и творчество, и старость. С тех пор я и в самом деле пережил все это, проверил, удостоверился и дошел до очевидности. А письмо деда я читал и перечитывал много раз, так что теперь знаю его. Почти наизусть. Мировая пыль Притаившись мягким пластом, Лежит она в колеях проселочной дороги И ждет только повода, чтобы взмыть и полететь. Ветер ли заиграет, лошадь ли поднимет ее копытом или колесом, Ей все равно. Взлетит и облепит путника, И он не так легко отделается от неем. А если налетит настоящий вихрь и начнет вертеть, То она понесется смерчем, вздымаясь и торжествуя. Куда ни взглянешь, пыль повсюду. И в солнечном луче летают и золотятся миллионы легких пылинок, Сверкнут, покрасуются и исчезнут в тени. Значит, и тень полна ими. Где молотят или веют, там ей свободный полет, Ее отдувает в сторону, А тяжелое зерно тихо струится в мешки и закромам. И напрасно хозяйки стараются отделаться от нее, Выбивая ее из ковров и стирая ее с мебели. Они только будят ее ото сна и наполняют ею воздух. Пыль оседает на черных лицах трубочистов и угольщиков, Слеживается пластами на забытых книгах, Ищет себе пристанище в мировом пространстве. А когда самым поднимает песок пустыни и несет его ураганом навстречу страннику, то она заслоняет ему самое солнце и дышит ему в лицо гибелью. Кто вдумается и оглядится, тот найдет ее повсюду, и в зале от костра, и на свежем яблоке, и в человеческих легких, и в людской болтовне – в скучающей душе и в глупой книге, в хвосте кометы и в распадающемся обществе, и особенно во всех гражданских войнах и революциях. Все ветры бытия кружат ее во всех пространствах, опавшую беспочвенную и заблудшую, с виду безвредную, но в сущности обременительную и несчастную, беспризорную и беспокойную. Ибо она выпала из мирового строя, не нашла себе места в слажном порядке бытия и стала живым символом мирового хаоса и мировой угрозы. Пыль — это неустроенное множество, это хаос мировой безработицы, это надвигающийся распад и разложение». Весь мир ищет единение и устроение, вся жизнь его проходит в борьбе за живой творческий порядок, и смысл мирового множества в том, чтобы найти себе верную сопринадлежность, целесообразное взаимослужение, творческое равновесие, так обстоит на всех ступенях бытия и в малой клетке, и в величавом течении планет, и в полевой былинке, и в личной душе. Произведение искусства и в человеческом обществе. Всюду мир живет необходимым и выбрасывает излишнее. И там, где лишнее бывает извергнуто, оно или распадается в мировой прах, или смыкается в болезненное новообразование, грозящее расстройством и гибелью. И вот в этом великом созидательном вращении мира — Малый атом имеет свое призвание, он должен верно постигнуть свою природу и свое отношение к целому, утвердить свою внутреннюю свободу и свое бытие и добровольно включиться в общую связь Вселенной, в ее трудовой порядок. Если это удастся ему, то жизнь его служится верно и счастливо. Он будет развиваться и цвести, и этим рассветом своим служить великому делу вселенной если же это ему не удается то он не найдет ни своего служения ни своего ранга он окажется отпавшим и беспочвенным одиноким и неустроенным и присоединится к мировой пылим одинокая и безработная пылинка бесцельно вращаясь в жизни носится туда и сюда как отвергнутый изгой как праздный вертопрах как беспризорное дитя мира Жизнь ее лишена смысла и цели, ибо в нее нет питающей почвы и нет органической сопринадлежности. Ей остается только слоняться в безделии, томиться и бунтовать. Существо, отколовшееся от мира, не участвует в великом хоре вселенной, и его личный голос не ведет свою самостоятельную и верную мелодию. Оно не несет совместно с другими бремя мирового бытия — и именно поэтому для него становится невыносимым и личное бремя жизни. Счастье примирения, включенности, вселенского братства не дается ему. Его судьба иная, вечная бесприютность, вечная жалоба, вечный протест, пока оно не найдет своего призвания, своего органического места, своего служения, а потому и счастье ибо на свете нет счастья вне служения и нет покоя в одиночестве. Атом мира, нашедший себя в мире, уже не жертва случая и не дитя хаоса. Он обретает свою личную свободу в служении мировой необходимости и вступает во вселенный хор, поющий осаном. Правда, есть в мире мудрость, которая пользуется и пылью, как пассивным орудием, как слепым и притом страдающим средством, пусть оторвавшимся и несчастным, но все же полезным целому, пусть несогласным и бунтующим, но вынужденным повиноваться, так что и хаос некоторым образом таинственно служит космосу. Но эта безжалостная мудрость не дает оторвавшемуся атому ни удовлетворения, ни покоя, предоставляя ему слепо страдать и проклинать свою судьбу. Отверженное дитя мира, отовсюду выколачиваемое и выметаемое, блуждающее в пространстве наподобие вечного жида, не может утешиться мыслью о том, что и пыль, и грязь, и бактерии, и злодеи играют какую-то неясную роль во всеобщей экономии мира. Эта мысль не дает ему ни избавления, ни счастья. Все неустроенные атомы мира образуют единую великую проблему мироздания — великое бедствие и грозящую опасность. Рано или поздно они начинают объединяться и поднимают восстание то в космическом пространстве, то в пустыне, охваченной самумом, то в форме болезненного новообразования организма, то в виде социальной революции — или гражданской войны. Такова великая организационная задача мира. Пыль должна быть принята и включена в живой порядок Вселенной и общества. Она требует от нас избавления и исцеления, счастья через свободное служение. Это не задача мига или часа, это не случайное заболевание, исцеляемое по какому-то единому рецепту, нет, Это задание всегдашнее, вечное, требующее постоянных усилий, все новых и новых мудрых и в то же время бережных мер. Ибо в великом вращении и формировании мира всегда будут вновь и вновь появляться отпавшие и неустроенные атомы, выброшенные, не приспособившиеся, потерявшие голову и неспособные вложиться в работу целого. И всегда будет возможность, что такие блуждающие атомы, протестующие и ожесточенные, сгрудятся и затянут мрачный гимн злобы и отвержения, протестуя против неустроившего их Творца, грозя космосу завистью и ненавистью, неся другим людям месть, уравнение и порабощение. Однако великая проблема пыли имеет еще иную сторону. И иное значение, ибо во внутренней жизни человека Имеется свое распыление и своя особая пыль. Живя изо дня в день, мы совсем не замечаем, Как душу нашу засыпает пыль ничтожных повседневных мелочей, И как самая душа наша начинает от этого мельчать, Распыляться и вырождаться Каждая человеческая душа имеет призвание стать неким гармоническим единством, живущим и действующим из единого духовного центра. Человек должен обладать духовно укорененным характером. Он должен быть подобен городу с единым крепким Кремлем, в котором покоятся почитаемые им святыни. Или еще, он должен быть подобен художественному произведению искусства – в котором все обосновано единой главной идеей. Поэтому он не должен позволять жизни заносить себя пылью и распылять себя по мелочам. Вот почему нам надо постоянно отличать духовно-существенное от неважного, главное от неглавного, руководящее от пустяшного, священное и значительное от мелочного и праздного, и при том для того, чтобы все время перелагать ритмический акцент жизни на значительное и священное. Тут дело не в бегстве от пустяков, не в важниченье, не в педантизме или ханжестве, а в укреплении духовного вкуса и распознавании вещей. Надо постоянно приводить наши жизненные содержания в связь с нашим духовным центром, измеряя их его светом, и его содержанием, так, чтобы они освещались из него и обличали свое истинное жизненное значение. То, что устоит в свете этого центрального огня и оправдается, то есть благо, то подлежит избранию и предпочтению, а все иное, не оправдавшееся, само будет обличаться и отпадать. Это и есть процесс очищения от душевной пыли. Не все потребно духовному организму для его внутреннего строительства. То, что не может служить ему, пусть выделяется и не живет в нашем внутреннем пространстве. Жить значит различать, ценить и выбирать. Кто этому не научится, тот будет засыпан пылью жизни. Жить значит укорениться в главном и организовать из него свой характер и свое мировоззрение. Кто не способен к этому, тот сам распадется в прах и потеряет сам себя. Все ничтожные мелочи нашего существования, все эти несчастья, низменные и пустые обстоятельства жизни, которые желают иметь вес, значение, а на самом деле лишены всякой высшей существенности, все эти праздные беспризорные жизненные содержания, несущиеся на нас непрерывным потоком, все эти засыпающие нас пошлости, которые претендуют на наше время и на наше внимание, которые раздражают нас, возбуждают и разочаровывают, развлекают, утомляют и истощают. Все это пыль, злосчастная и ничтожная пыль жизни. И если мы не сумеем избавиться от нее и будем жить ею, отдавая ей пламя нашего существа, если мы не воспитаем в себе лучшего вкуса, и не противопоставим ей более сильную и благородную глубину духа, то пошлость поглотит нас. Наши жизненные деяния утратят высший смысл, станут бессмысленными и безответственными. Наш жизненный уровень станет низменным. Наша любовь станет капризной, нечистой и нетворческой. Наши поступки станут случайными, неверными, предательскими. И дух наш задохнется в пыли бытия. Тогда наша жизнь окажется поистине даром напрасным, даром случайным. Пушкин. Примечание. Смотрите, Пушкин Александр Сергеевич, дар напрасный, дар случайный. Она утратит свой смысл, свое священное измерение. Человек, доживший до этого, блуждает как бы в тумане, и видит, по слову Платона, лишь пустые тени бытиям. Примечание. Смотрите Платон государством. Занесенный прахом, он сам поднимает прах, целые облака пыли, и именно поэтому он, по слову епископа Беркли, и за поднятой им пыли не видит солнцем. А когда им овладевают страсти, то влага этих страстей, смешиваясь с прахом его ничтожной жизни, становится липкой грязью, Который он и наслаждается, по словам Гераклитам. Притаившись у дороги нашей жизни, лежит вокруг нас эта коварная пыль, и лучше нам не тревожить ее и не посылать ее клубы по ветру. Незаметно забивается она во внутреннюю горницу нашей души и оседает на всем, что в ней укрыто. Вот почему нам необходимо умение очищать от нее наше душевное пространство. И тот, кто этим искусством пренебрегает, рискует однажды задохнуться в своей собственной пыли. Ибо от пыли вырождается в человеке все. И мышление, условно комбинирующее, относительные, отвлеченные понятия — логическая пыль. И беспочвенная, беспредметная играющая образами фантазия — эстетическая пыль. И воля, оторвавшаяся от своих священных корней — Циничное, властолюбивое и жестокое, воспринимающее человечество как безличную политическую пыль, и холодное, омертвевшее сердцем, разучившееся любить, и засыпаемое нравственно безразличным прахом существования. А если сердце заглохло, то человек наполовину мертв, и не справится ему с жизненной пылью. И современный мировой кризис есть кризис заглохшего сердца и восставшего праха. О щедрости! Вы не знали моего прадеда? Жаль. Это был добрый и привлекательный человек. Ему было уже 76 лет, когда Господь отозвал его в свои селения. Он был рещик по дереву, большой мастер и тонкие работы удавались ему прямо удивительно. кружеводы да и только, и с каким вкусом. А больше всего он радовался, когда мог подарить какую-нибудь изящнейшую вещицу значительному талантливому человеку. Тогда он приговаривал, ведь этим я вошел в его жизнь, я помог ему найти в жизни хоть маленькую радость и улыбался счастливой улыбкой. А, значит, вы его все-таки встречали. Да-да, это был он, с длинными белыми волосами. Высокий лоб, мечтательные, немножко отсутствующие глаза и незабываемая улыбка, будто все вокруг улыбнулось. Да, и последние годы он ходил, немного сгорбившись. Вот о нем-то я и хотел вам рассказать. Видите ли, когда я наблюдаю современную жизнь, то мне часто кажется, что люди придают чрезмерное значение Всякому имуществу и богатству, как будто большое состояние равносильно большому счастью. А это совсем неверно. Кто так думает и чувствует, тот, наверное, проживет несчастливую жизнь. И этому я научился у моего покойного прадеда. Ему всю жизнь приходилось зарабатывать себе пропитание, и это давалось ему подчас нелегко, и, несмотря на это, он был одним из самых счастливых людей на свете. Вы спросите, как ему это удавалось? А это он и называл искусством владения или щедростью. Он был седьмым в своей семье и притом младшим. Одни мальчики. Старшие братья были все черствые и жадные. На него они смотрели свысока и ничего ему не давали. Родители у него умерли рано, и он едва мог дотянуть до конца городского училища. Тогда братья заявили ему, «Изволь сам себе зарабатывать пропитанием». Ссориться и пререкаться он не любил и стал учиться тому, к чему его особенно тянуло — резьбе по дереву и игре на скрипке. С резьбой у него сразу пошло, вещи его очень нравились, и он объяснял это так. «Я от души это делаю, с любовью, а люди это чувствуют, ведь они все ищут в жизни любви, прямо голодают по ней. Вот ему нравится. Через год он не только зарабатывал себе на хлеб, жизнь-то тогда была дешева, но платил сам и за скрипичные уроки. Тогда он ушел от братьев и стал жить у бездетного дяди. Там его тетка очень любила, так и называла его Голубчик мой, а в нем и вправду было что-то голубиное. А уж образование свое он позднее пополнял ненасытным чтением. Бывало, только возьмет в руки смычок. Так мелодия и польется, все сидят и слушают, как очарованные, и у всех глаза влажные. И гореть жизни забудешь, будто все заботы и тягости с тебя сняли, и только сердце поет. Как он играл русские народные песни, да еще в настоящих древненародных тонах и гармониях. Он потом с Мельгуновым водился и с гуслерами все дружил. Бывало, сам стоит серьезный, благоговейный, И только глаза сияют блаженством. Вы спрашиваете про искусство владения? Сейчас, сейчас расскажу. Бедности он не знал, но и богатым никогда не был. Два раза ему сватали богатых невест. Он сам мне об этом рассказывал. Обе были из твердого дерева и грубой резьбы. Таких нельзя любить. И никакого пения в них не было». А во владении они тоже ничего не понимали, Обожали свое богатство, Оно из них так и смотрело, Ведь у каждого из нас Свое главное из глаз глядит, А у них глядела жадность. Позднее он женился на моей прабабушке И жил с ней душа в душу. Она была необычайной доброты, Бедна, но умна, И первая пивунья на свадьбах, Все старинные свадебные песни знала, И как зальется... Так все слушают и не дышат. Когда прадед начинал, бывало, рассказывать или советы давать, я мог слушать часами, неотрывно. Потом я стал даже кое-что записывать для памяти. Вот и про владение. — Слушай, малыш, — говорит он мне раз, — есть особое искусство владеть вещами. И в нем секрет земного счастья. Тут главное в том, чтобы не зависеть от своего имущества, не присягать ему. Имущество должно служить нам и повиноваться, Оно не смеет забирать вверх и господствовать над нами. Одно из двух или ты им владеешь, или оно на тебе поедет, А оно хитрое, только заметит, что ты ему служишь, Так и начнет подминать тебя и высасывать. И тогда уж держись, проглотит тебя с душой и телом, И тогда тебе конец, оно займет твое место и станет твоим господином, а ты будешь его холопом. Оно станет главным в жизни, а ты будешь его привеском. Вот самое важное. Человек должен быть свободен, да не только от гнета людей, но и от гнета имущества. Какая же это свобода? От людей независим, а имуществу своему раб. Свободный человек должен быть свободным и в богатстве. Я распоряжаюсь, мое имущество покоряется. Тогда я им действительно владею, ибо власть в моих руках. Тут нельзя бояться и трепетать. Кто боится за свое богатство, тот трепещет перед ним, как бы оно ни ушло от него, как бы оно ни повергло его в бедность». Тогда имущество, как ночной упырь, начнет высасывать человека, унижать его, и все-таки однажды, хотя бы в час смерти, покинет его навсегда. Вот я вырезаю по дереву. Это удается мне потому, что я владею моим скобелем и могу делать с деревом все, что захочу. Поэтому я могу вложить в мою резьбу все мое сердце и показать людям, какая бывает на свете нежная красота И радость. Или вот на скрипке. Смычок и струны должны меня слушаться. Они должны петь так, как у меня на душе поется. Любовь владеет мной, а я владею скрипкой. Вот он и поет вам всем про радость жизни и про Божью красоту. То же самое и с имуществом. Оно дается нам не для того, чтобы поглощать нашу любовь и истощать наше сердце. Напротив, оно призвано служить нашему сердцу и выражать нашу любовь, иначе оно станет бременем, идолом, каторгой. Недаром сказано в Евангелии о Мамоне, кто верует в Бога, тот не может веровать в богатство, а кто раз преклонился перед чужим или перед своим богатством, тот сам не заметит, как начнет служить дьяволу. Дело не в том, чтобы отменить или запретить всякое имущество. Это было бы глупо, противоестественно и вредно. Дело в том, чтобы, не отменяя имущество, победить его и стать свободным. Эта свобода не может прийти от других людей. Ее нужно взять самому, освободить свою душу. «Если мне легко думать о своем имуществе, то я свободен». Я определяю судьбу каждой своей вещи и делаю это с легкостью, а они слушаются. Мое достоинство не определяется моим имуществом. Моя судьба не зависит от моего владения. Я ему не цепная собака и не ночной сторож. Я не поберушка, выпрашивающая копейку у каждого жизненного обстоятельства и прячущая ее потихоньку в чулок. Стыдно дрожать над своими вещами. Еще стыднее завидовать более богатым. Надо жить совсем иначе. Где нужно, там легко списывать со счета. Где сердце заговорит, с радостью дарить. Снабжать, где у другого нужда. С радостью жертвовать, не жалея. Не требовать возврата, если другому не в моготу. И братски забывать о процентах. И главное, слышишь, малыш? Никогда не трепетать за свое имущество. Бог дал, Бог и взял, да будет благословенна воля его. Кто трясется за свое богатство, тот унижается, теряет свое достоинство, а низкому человеку с низкими мыслями лучше вообще не иметь богатства. В умных книгах пишут, — сказал он мне раз, — что имущество есть накопленный труд а, по-моему, и труд, и имущество, от духа и для духа. А дух есть прежде всего любовь. Поэтому у настоящего человека имущество есть запас сердца и орудие любви. Богатому человеку нужно много сердца, тогда можно считать, что он заслужил свое богатство. Много денег и мало сердца, значит, тяжелая судьба, И дурной конец. Бывало, поговорит так и возьмется за свою скрипку, И начнет играть старинные русские песни Одно за другой. Верный наш колодец, и не пояс, ловушка», И еще много других. А я сижу счастливый и слушаю. И все это он навсегда врезал мне в душу. И песни эти я и сейчас не могу слышать равнодушно. Эх, сколько свободы и доброты в русском человеке! Какая ширина и глубина, и искренность в его песнях! И кажется мне, что прадед мой думал и жил, как настоящий мудрец. Ранним утром Отчего это я проснулся сегодня так рано? Может быть эта ночная бабочка заметалась на рассвете? Или донесли стихие раскаты далекой грозы? Или души моей коснулся тот молчаливый укор просыпающегося мира, который настигает всякого погруженного на заре в свои одинокие сны? Не знаю. Но только я вскочил с таким чувством, как если бы проспал что-то очень важное, и полусонный, растерянный, открыл окно в сад. И тотчас же меня охватила струя раннего воздуха, Нежная прохлада, упоительная щедрость миром. Еле светало, но ночь уже шла к концу. Высоко-высоко в бледном небе тихо гасли звезды. Неуверенный, слабый свет разливался с востока, Как бы робко спрашивая, не пора ли? Ночные тени уже таяли, но все еще пытались сохранить свои тайны. И каждое мгновение все менялось. Вчера весь день было так душно. Все было подавлено и надломлено зноем. Земля поглотила так много солнечной жары, что возвращала ее избыток. А мы, жалкие люди, томно слонялись в изнеможении, ища прохлады. И даже ветер своим горячим больным дыханием не давал облегчения. Где же это все? Куда исчезло? Воздух чист и легок, Он струится весельем, играет. Он выздоровел, Вернул себе свежесть И упоен такой радостью, Что сразу захватывает, Будет и опьяняет Светлыми предчувствиями. И вся тварь божия Купается в нем, наслаждается, Отвечает благоуханием Или пением. Сладостно пахнет сирень, Сама изнемогая от своей щедрости, Чуть доносится струи От первых ландышей, Густыми волнами Катится от черемухи, И от времени до времени Все заполняется Дыханием соснового бором. А у птиц сущее ликование — Высвистывают все сразу с такой прямодушной откровенностью, будто за ночь досыта намолчались и теперь хотят сообщить миру все свои открытия, или будто они ясно и окончательно разрешили все вопросы жизни и должны провозгласить свои решения. Где-то вдали чокает еще соловей, но уже слабо и утомленно. Зато остальное птичье население предается беззаветному веселью. Все пространства полны нежным щекотом, Бодрым щебетом, близким посвистом И далеким граем. Говор, лепит восклицание И нежданный громкий всписк. Тут и короткая долбня, и долгая дудка, И капризное чириканье, и надоедный треск, Перебой и перекличка, обрывы и раскаты, Птичье праздничное гулянье, Птичий сумасшедший дом. А с высокого каштана Все покрывает своими авторитетными возгласами Певучая иволга. И все эти звуки четки, как самый воздух. А воздух все светлеет, как бы расступается И показывает просыпающиеся краски мир. И только люди досыпают свои тяжелые, То угнетающие, то соблазнительные сны вдруг легкое но совсем особенное прохладное дуновение трепет и шелест в вершине большого тополя скользящий шепот в высокой траве и в чуть голубеющем небе загорается маленькое сонное облачко новый день начался почему так упоителен этот ранний утренний час Откуда это счастье, наполняющее душу? Что видим мы, что постигаем мы в эти девственные минуты жизни? Древняя старушка с лучистыми глазами рассказывала мне об этом, когда я был еще ребенком, и я поверил ей на всю жизнь. — День-то божий, — говорила она, — уж очень светил да нежен, все освещает все видит, все слышит и знает. А это куда, как тяжко! Сколько дурного на земле, сколько злобы и греха! Разве это вынесешь? Потому он и не может долго длиться. Ему надо скрыться и уйти. Он и прекращается. Все обиды забирает он собой, все горе, всю боль человеческую уносит. И приходит на его место тьма ночная, Всех разгоняет, все огни гасит, Все дневные грехи прекращает, Чтобы не видно было ничего И чтобы все поприкончилось. А день тем временем отдыхает и выздоравливает, А когда ночь настанет, Загораются звезды Божии, Кротко светят, чистоту изливают. Земле мир — Даруют человекам благоволение. Вот от этой звездной чистоты и доброты Все и очищается, угомоняется шум человеческий, Ложится пыль земная, все яды душевные истребляются, Вся духота греховная исчезает. Земной воздух становится опять легким и пречистым. И Божий день опять может начаться. Как она все это разведала, не знаю. Должно быть, днями очень мучилась, а по ночам долго подслушивала. Но я поверил ей на всю жизнь. И когда меня посещает опять счастливый час, и мне удается увидеть Божие утро во всей его красоте и чистоте, тогда я твердо знаю, что она рассказала мне правду мира. Это истинная правда, что наши дневные человеческие дела поднимают целую тучу земной пыли. Истинная правда, что наши дурные человеческие страсти засоряют и заражают земную атмосферу. И еще большая правда, что в пыльном, зараженном воздухе земли нельзя вести прекрасную жизнь. Нельзя радоваться ни земной красоте, ни Божьему совершенству. И если благодатное исцеление не дастся нам свыше и не очистит нас от нашей скверны, то откуда же ждать нам спасения? И разве не правда, что дневная жизнь все выводит на свет, обнажает перед нами все коварство, всю жестокость, всю низость мира и наносит нам рану за раной? О, впечатлительность дня! О, нежность детских восприятий! О, это горе за огорченных и стыд за нестыдящихся! И бывает так, что уже в первую половину дня накопится столько, что дышать нельзя от ядовитой пыли, и что свет меркнет в глазах, и тогда надо непременно прервать дневной поток сознания и искать целительного одиночества. И потому самые впечатлительные и нежные люди — Ищут облегчение в дневном, хотя бы и кратчайшем сне. День заботы и нужда, ночь беззаботность и богатство, день запряженность и напряженность, ночь освобождение и простор, день томления и утомления, ночь забвения. И самозабвение. День борьба — ночь покой, День труд — ночь желанная мечта, День присутствия — ночь отпуска и отсутствия, День общения — ночь разобщения И тишина одиночества. И что сталось бы с нами, земнородными, Если бы ночь не давала нам облегчения, Покрова и прощения? А мы еще и в снах не можем расстаться С нашими соблазнами — и затруднениями. Что осталось бы с нами без этой тихой забвенности, без этой целительной темноты, без этой благостной глубины, в которую мы незаметно погружаемся, чтобы приобщиться к блаженному покою и свободным видениям? Все земное так скоро устает. Природа устает от дневного напряжения, день утомляется от нашей пыли и от нашего яда. А мы сами устаем от нашей собственной беспомощности и неумелости, от неверного отношения к другим, нелюбовного, нетворческого, жадного и опасливого восприятия людей. И если бы исцеление и укрепление не давалось нам свыше, то откуда было бы нам ждать спасения? Но именно поэтому помощь не сходит к нам свыше. Меркнет дневной свет, наступают сумерки, темнеет, Гаснут потускнявшие краски, утомленные образы теряют свои очертания. Легкое кажется массивным, тяжелое становится почти невесомым, И тихий мрак покрывает, наконец, неразличимую, исчезающую вселенную. Наступает час разлуки — Все вещи расстаются друг с другом, чтобы отдохнуть друг от друга, чтобы уйти в себя, чтобы утратить себя в блаженном одиночестве и вступить в забвенную таинственную связь с заснувшим миром и почерпнуть в этом отдых и очищение. Тогда зажигаются в небе Божии звезды и посылают свои лучи запыленной и усталой земле, Тихо изливают они свою мудрость на землю, на всю природу и на человека, на всех усталых, запыленных и отравленных, посылаем очищение и исцеление, чтобы они могли уподобиться звездам, чтобы люди утихли и умиротворились, ибо шум и гнев не от Бога, чтобы они стали кроткими и нежными, ибо грубость и жестокость от человеческой испорченности». Чтобы они стали чистыми и ясными, Ибо пыль и грязь означают болезни и страдания, Чтобы они стали послушными и гармоничными, Ибо в небе нет ни бунта, ни хаоса. Так текут ночные часы, Сонный мир дышит этой целительной мудростью, Воздух становится чистым и блаженным, Краски опять получают свою жизненность и прелесть, Цветы благоухают нежно и благодарно, А птицы и звери внемлют сквой сон Небесной гармонии. Но именно потому человек бывает так счастлив, Когда проснется в ранний час И приобщится к пробуждению исцеленного мира, Когда подышит очистившимся воздухом, Увидит обновленную природу, Услышит ликование пернатой твари, Получит прощальный привет от гаснущих звезд И почувствует в начавшемся дне восходящем солнце И в его первом дивно-прохладном дуновении Дыхание самого Бога. Тогда он начинает день, Как если бы вновь родился для жизни, Ибо сердце его очистилось, И воля его живет надеждами освежилась и обновилось его воображение, и открылись его замыслы. О возрасте! Каждый день несет нам этот блаженный ранний час, ибо каждое утро есть Божье утро, а мы не помним этого и проходим в жизни мимо Божией благодати, не умея находить и беречь ее дары. Разве человек бывает когда-нибудь доволен тем, что у него есть? Ему всегда хочется чего-то другого, быть иным, иметь больше, уметь то, чего он не умеет делать. Всегда ему чего-то не хватает, всегда он жалуется и претендует. Он не умеет ценить свои достояния и извлекать из него все возможное, и слишком часто ему кажется, что он непременно должен достать или добыть Себя такое, чего у него нет. Все мы, люди, существа несытые и неблагодарные, склонные к недовольству и ропоту. Вот так и с возрастом. Есть в жизни человека такая раздельная черта, до которой он торопит течение времени, и от которой он хотел бы его замедлить или остановить. Эту раздельную черту люди переступают в разные сроки. До нее человек говорит себе и другим, «Ну, я совсем уже не так молод, потому что ему все кажется, что его принимают за ребенка». А после нее человек всегда готов сказать и другим, и себе, «Но я совсем еще не так стар, потому что он чувствует бремя лет и не хочет поддаваться ему». Мы все незаметно окосимся на других, что они о нас думают, за кого нас принимают и как определяют наш возраст. А эти «другие» нигде не учились верному восприятию людей и определяют возраст по внешним признакам. И признаки эти слишком часто бывают обманчивы. Личность человека есть обстояние внутреннее, внешними признаками неуловимое — а возраст относится именно к внутреннему миру человека, ибо он есть качество духовное. Бывают дети без сердца и воображения, рассудительные не по летам и черствые от рождения, тощий плод до времени созрелый Лермонтов. Примечание. Лермонтов Михаил Юрьевич Дума. Они никогда не были молоды и приходят в жизнь высохшими стариками. И бывают люди больших лет с глубоким сердцем и живым духом, Подобные старому благородному огненному вину. У кого сердце поет, тот всегда юн, А у кого сердце никогда не пело, тот родился стариком. Истинная молодость есть свойство духа, Его сила, его творческая игра. И там, где дух веет, расцветает, где сердце поет, там старость есть только бестактность времени и обманчивая видимость. К сожалению, люди мало знают об этом. У них не хватает духовной силы, чтобы самостоятельно определять свой возраст, и нет у них искусства оставаться духовно молодыми. Поэтому они покоряются состоянием своего тела, Озабоченно считают про себя прожитые годы, сокрушенно смотрят на свои падающие волосы, стараются скрыть от других свой настоящий возраст, сердятся на неосторожные вопросы, замалчивают день своего рождения и, в конце концов, принимают свои железы за главное в жизни. Как часто мы бываем несчастны от близорукости и наивности, и не понимаем, что духовность есть ключ к истинному счастью. С молоду человек смотрит вперед и ждет небывалых возможностей. Ему не терпится стать постарше и показать себя взрослым, а то ему слышатся отовсюду обидные словечки «ребенок», «мальчишка», «молокосос», и ему все кажется, что люди обмениваются улыбками на его счет. Он все мечтает выйти из детских лет — и приобщиться всем тайнам взрослости, которые от него зачем-то скрывают. Зачем? Но вот свершилось, испытания детства кончились, и взрослые говорят с ним, как с взрослым. Ребяческая обидчивость исчезает, ни юношеской заносчивости, ни раздражительности больше нет». Ему кажется только, что старшее поколение скучно и надоедливо, что в нем есть что-то старомодное, устарелое, какая-то даже закостенелость. Эти старики думают, что у них есть какой-то особый опыт жизни, которого он будто бы лишен, что они все знают и понимают лучше, и что все всегда должно оставаться по-старому, как мать поставила». И все они ссылаются на свой авторитет и не дают ему ходу. Но, впрочем, время идет, и скоро он вступит в свои права. Незаметно для себя он переступает потом турковую черту, тот жизненный водораздел, после которого человек перестает торопиться и опоминается лишь тогда, когда все уже свершилось. Теперь ему уже не хочется становиться все старше и старше. Довольно. Напротив, так приятно было бы замедлить или приостановить полет времени. Вот уже подрастает новое поколение со своими новыми вкусами, манерами и суждениями. И ему уже кажется, что это какая-то странная молодежь, что у нее что-то неладно, и что сама она не знает, чего хочет. Трудно с ними сговориться, Они нас не понимают, а мы их. И скоро он уже жалеет о прошлом, И хотел бы его вернуть, И хотел бы сбросить с плеч лет десять-пятнадцать. Но, к сожалению, это невозможно. Итак, человек всегда недоволен — И он не прав в этом, особенно в том, что касается возраста. Надо не жаловаться и не роптать, не торопить и не замедлять, а уходить от своего возраста, не поддаваться ему. Возраст не определяется долготой жизни и состоянием тела, он определяется другим мерилом. Покорность и беспомощность здесь неуместны, страх и притворство унизительны. Надо добиваться и добиться... Независимости от своего возраста. Не надо спорить с ним и тяготиться им. Пусть приходит старость, Она не должна гасить нашу молодость. Можно быть сразу старым и молодым. Надо духовно одолевать свой возраст И превращать его в неважную мелочь существования. Легко сказать. Но как же это делается? А вот как. Во-первых, надо определять возраст не по состоянию тела, а по состоянию духа. Во-вторых, надо наслаждаться во всяком возрасте его благороднейшими радостями и разрешать выдвигаемые им духовные задачи. И в-третьих, надо жить во всяком возрасте тем, что не стареет и не устаревает, что от века и на века. И все это входит В искусство жизни. Каждый возраст имеет свои цветы, каждый несет свои радости, каждому доступна своя духовная красота, и надо уметь наслаждаться всем этим. Ребенок открывает глаза и видит перед собой мироздание во всем его богатстве и великолепии. Каждая былинка готова сообщить ему свою тайну, каждый цветок смотрит на него с приветливой лаской, каждая стрекоза прельщает его своим полетом, каждое дерево шепчет ему о величии и силе. Это есть время естественного богатства, изумления, радости, доверчивости и тайн. Девственная восприимчивость души, радость новых открытий, догадок и предчувствий, художественная серьезность в игре, непосредственное слияние с природой, первые пробуждения духом. Юноша открывает любовь в ее сладостном томлении и в ее мучительном блаженстве. Каждая женщина кажется ему сосудом снежной тайной — Каждая сулит ему возможность будущего идеального счастья. Это есть время мечтательных поисков, влюбленности и застенчивости, дружбы и отречения, время вопросов без ответа и время внутренней борьбы с самим собой. Весна, целомудренная любовь, первые бури, первый закал в разочарованиях, счастье искренней любви — Ко всей Вселенной. Взрослый человек находит свое жизненное призвание И занимает свое место в мире. Ему предстоит целый ряд драгоценных и радостных открытий. Он познает жизнь во всей ее трудности, серьезности и ответственности. Он утверждает свою духовную самостоятельность. Он убеждается в том, что воля есть сила, Строящая и оформляющая Это есть время завершения личного характера, обнаружения своих сил и способностей. Это время увлекательных замыслов и перспектив, время вступления в брак и рождения первого ребенка. Счастье начавшейся жизни, радость завершившейся любви. Зрелый муж познает радость и муку человеческого творчества и божественную значительность миром. Он уже видит и предметную глубину жизни, и предел своих личных сил, перед ним раскрывается сущность вещей, и жизнь его вступает в период плодоношения. Это и есть время опубликования главных трудов и воспитания нового поколения, время заслуг, признания и восхождения, красота позднего лета, благоухание сложных скирдов и собранных яблок. Счастье зрелых и законченных созданий. Старость вкушает покой и тишину сердца. Она видит перед собой дивный горизонт жизни и наслаждается властью свободного отречения. Это есть время отстоявшегося созерцания, сладостных воспоминаний, высшей духовной зрелости, чудесное бесстрастие дружбы, благодатное богатство осени, Одинокое стояние на сторожевой башне, Тихое учительство мудреца, Мировая скорбь философа, Молитва отшельника о страдающих людях. А древнему старцу дано еще большее и высшее. Он приобщается таинственной целесообразности мира Во всей ее глубине и благости — Он уже проникает взором в потустороннюю жизнь И готов благословить свой земной конец. Тихое освобождение от всего слишком человеческого, Беспристрастное и бескорыстное созерцание, Благословляющая любовь, лучезарный закат солнца, предчувствие близкого преображения жизни. Подумать только, сколь же счастлив человек — Приемлющий утехи старости И не утративший даров юности. Сколь счастлив он, Если в сердце его по-прежнему поет любовь, А из старческого ока Сверкает детская искренность. А если он прожил свою жизнь В служении вечному, В любви, в духовном созерцании И в божественной ткани мира, То жизнь его была Благословенное и счастливое. Это означает, что он еще ребенком радовался дуновением Божиим в мире, И что юношей он созерцал искру Божию в своей возлюбленной. Вступая в жизнь, он уже постигал, кем он призван и к чему, А зрелым мужем твердо знал, кому и чему он хранит верность тогда и поздняя мудрость его будет проникнута духовной любовью и он будет светить своему народу как духовный маяк и кто вступил в его луч тот почувствует неземной источник этого луча и покидая землю он спокойно и радостно вступит в тот вечный мир которому всю жизнь принадлежали его помыслы и если так жить то жизнь станет цветущим садом возраст будет преодолен Старость окажется одухотворенной, и не на что будет жаловаться и роптать.